Глава двадцать пятая «Они ждали меня в обеденном зале. А Сэмми и Аки, конечно, уже ушли. Но это даже хорошо. Лучше поговорить с ними отдельно, но чуть позже. И то, Сан?» Женщины встали, как только я вошёл. «Давайте без любезностей», — сказал я и опустился на татами. Женщины присели следом. Рядом на столе стояла чашка с ароматным чаем. Вдохнув приятный запах, невольно улыбнулся, и, осторожно взяв горячую чашку, сделал небольшой глоток. По телу пробежала приятная дрожь, и я зажмурился. Всё же чай здесь был отменный. Итак, давайте поговорим на чистоту, вновь обратился к ним. Как уже сказал, в виде наложниц и рабынь вы мне не нужны. Честно говоря, не знаю, как жили до этого момента, хорошо или плохо. Я не собираюсь вас ни в чём ограничивать, конечно, если это не выходит за рамки дозволенного. «А что именно вы считаете рамками, Итасан?» — поинтересовалась рогатая, пронзив меня холодным взглядом. «Ведите себя достойно. Никакого насилия, воровства и блуда». «То есть над нами могут издеваться, а сопротивляться вы запрещаете?» — хихикнула одна из лисичек. Даже не знаю, как именно её зовут. «Во-первых, вряд ли к вам кто-то притронется, ведь вы сами считаете себя моей собственностью. Так же считают и остальные ваны в поместье. Вряд ли кто-то решится взять моё». «Вы плохо знали нашего бывшего мужа», — хмыкнула Сарата. «Иногда он делился с друзьями». «Да твою ж мать, и он тоже? И почему подобных ублюдков носит земля?» Ханека покосилась на ту, но промолчала. «В чём дело?» — обратился к ней. «Говори, если есть что сказать. Времени у меня в обрез, и я хочу расставить всё по полочкам до того, как уеду». «Хорошо, господин», — поклонилась та. «Хотите откровенности?» то скажу прямо, мы не любили Усао, и всё, что с нами происходило, было лишь по его воле. Но моментами нам нравилось, вновь засмеялась Лисичка. Тебе Арив всегда нравилось быть жертвой, усмехнулась Ханака и снова посмотрела на меня. Но не всем доставалось так, как мне, поэтому Я знаю твою историю, и ещё неизвестно, прав ли был Усао или нет. Что? вспыхнула та. Да как вы смеете? Я никогда не желала зла, или она была для меня сестрой. маленькой дурнушкой, которую я любила. Ох, как. Но ну, ладно, с этим разберёмся после. Хорошо, кивнул я, но ты не ответила, в чём дело? Почему не даёшь высказаться остальным? Я постоянно замечаю твои косые взгляды. Дело в уважении, Ито-сан, уже более спокойно произнесла женщина. Я как старшая жена должна следить за тем, как ведут себя остальные. Это необходимо для них в первую очередь, чтобы не быть лишний раз наказанной. Но иногда можно искнула вторая лисичка, мелкий извращенки, сбивая весь серьёзный настрой. У меня нет таких вредных привычек. Если кто-то желает со мной пообщаться, то, пожалуйста, можем мы поговорить. Я считаю вас равными себе и принижать не собираюсь. И вновь повисла тишина. Судя по лицам женщин, они хотели в это верить, но боялись, что всё окажется фальшью. Ладно, и во-вторых, насчёт насилия. Если я узнаю, что оно произошло в целях самозащиты, а я узнаю То угодно на вашей стороне, однако не переходите черту, не надо убивать и калечить Иванов, ведь я вижу, что вы на это способны. Именно поэтому и собрал вас здесь. Что это значит, этосан? не понимающе переспросил Арагата. Вы друг друга хорошо знаете. Очень надеюсь, что вы эти сплочённо, так как склоки внутри поместья мне не нужны. Однако я вас ничего не знаю. Вот расскажите, откуда вы, кем являетесь на самом деле. В частности, мне интересно ты сарата. Крагатая прищурилась, будто собиралась прожечь меня взглядом. "Как скажете, господин", начала она. "Мой народ жил далеко на севере материка. Нас считали полудемонами, чудовищами, боялись и вместе с этим ненавидели, но никто не знал, что добрее нашего народа никого нет. А даже если и знали, то наплевали на это. Много десятилетий назад карательные отряды имперской армии вторглись на наши земли и уничтожили всех, кого находили". Её голос начал дрожать, а кулачки сжали кимоно. «Женщины и дети, старики и калеки, они не щадили никого. В то время наше племя практически истребили, оставшихся взяли в плен. Нас поработили, использовали как игрушки в постели и в цирке. Мы были никем и никем являемся до сих пор». С этими словами она уже не могла сдерживать нахлынувших чувств. Опустила голову и тихо зарычала. Уверен, в тот момент ей хотелось наброситься на всех, кто присутствовал в комнате, на меня в первую очередь. Однако что-то её сдерживало, и мне надо было узнать, что именно, ведь я чувствовал в ней магию. И как же звали ваш народ? В империи нас называли они. То как нарекалось наше племя раньше, я не знаю. Просто они? Рогатые люди-демоны? Именно так, и тосан кивнула она и подняла взгляд. Покрасневшие глаза вновь стали холодны. Господин Усао выкупил меня из цирка несколько лет назад. Тогда я была юной девушкой, у которой отобрали семью. Сперва я обрадовалась, но позже поняла, что кнут хозяина цирка ничем не отличается от того же кнута господина Усао. На этот раз Ханака не стала коситься на мою вторую жену, наоборот, положила руку на её ладонь, желая успокоить. И тот сжал о пальцы старшей супруги. Но я знаю, ты обладаешь некими магическими способностями. Я расскажу, что именно можешь. Без понятия, Итосан покачала головой рогатая и вскинула правую руку, на которой красовался бордовый браслет без всяческих узоров. Это сдерживает любую магию. Стоит мне хотя бы попытаться что-то сотворить, как он обжигает диким пламенем. Женщина чуть приспустила браслет, и тогда я увидел обожжённые участки кожи. Не как его снять? Только мой хозяин может это сделать. То есть я, переспросил на всякий случай. Сейчас, да, господин. Но для этого потребуется ваша кровь и истинное желание освободить меня. Браслет символ рабства моего народа. Если хозяин просто хочет потешить себя магическим шоу, то ничего не выйдет. Но решившись, подойди, гребил её я и поманил. Женщина поднялась с ошарашенным лицом и медленно двинулась в мою сторону. Она догадывалась, что я собираюсь сделать, но попросту не могла в это поверить. А когда она поравнялась со мной, я поднялся и посмотрел прямо ей в глаза. Хотя удалось это с трудом, ведь Сара-то была выше меня. «Протяни руку». Она подчинилась, и мои пальцы сомкнулись на дрожащем запястье. Она боялась. Боялась, что я посмеюсь над её свободой, как и многие другие до меня. Однако... Скривившись от резкой боли, полоснул палец свободной руки о лезвие своего меча. Да, не хотел прибегать к его помощи, но сейчас действительно особенный случай. На пол упала пара капель крови. Я осторожно прикоснулся к браслету и провёл по нему, оставив алый след. «Если ты пообещаешь оставаться достойным Ваном и не применять магию бескрайней на то нужды, то я освобождаю тебя, Ито Сарате». Тихие слова разорвали звенящую тишину, повисшую в комнате. Я ощущал дрожь и страх женщины, ощущал напряжение остальных жен. Казалось, что они затаили дыхание в ожидании чего-то фееричного. Саратэ смотрела в мои глаза, и я видел в них радость, недоверие и печаль. «Обещаю», — произнесла та одними губами. В ту же секунду браслет вспыхнул, словно полуденное солнце, заставив зажмуриться всех, кто находился в комнате. Но продлилось это всего пару мгновений, и уже вскоре послышался металлический стук, а свечение исчезло. Открыв глаза, первым делом увидел валяющийся на полу раскрытый браслет. После перевёл взгляд на изумлённое лицо Саратэ, Она до сих пор не могла поверить в то, что сейчас произошло. «Итоссан» — попыталась заговорить, но я перебил. «У тебя жуткие раны». Я всё ещё не отпускал её руку, смотря на ожоги. «Сходи к моей знакомой Аке. Скажи, что надо срочно поправить». «Но». «Никаких «но». Да, ты теперь свободна, однако не забывай, что находишься в моём доме. Так что будь любезна, выполни просьбу хозяина». Та молча кивнула и двинулась в сторону выхода. «Что ж...» А теперь послушаем вас, лесечки. Я с улыбкой повернулся к притихшим жёнам. Но не успели те даже пикнуть, как в дверь постучали и без церемонна отворили их. На пороге стоял усатый капитан, уже забыл как его зовут. Нитосан, прошу прощения, что прервал вашу беседу, но на его лице было написано, что он вовсе не жалеет об этом. Ватанабэ-сан просит вас к себе, пора выдвигаться. Вот как пробормотал я. Хорошо, обернулся к женщинам. «Лисички, с вами поговорим позже. Вы все остаетесь здесь и...» «Ну, занимайтесь тем, чем захотите. Но помните, о чем я просил. Сарата, а ты едешь с нами». «Я?» Она вновь удивленно распахнула глаза. «Да», — с улыбкой ответил я. «Собери необходимые для похода вещи. Твоя магия нам понадобится». И чуть мягче добавил. «Конечно, если согласишься помочь». Та вздрогнула от предложения, но в следующую секунду закивала. «Я не могу. «Да, да, конечно же, сейчас всё приготовлю». «Нет, сперва сходи к Каки и залечи рану. Думаю, Ханека и остальные помогут собраться». Женщины сразу же поднялись, готовые помочь в любую минуту. «Вот и славненько», после чего сурово посмотрел на капитана. «А ты?» «Идзиму, Итасан», с явной неохотой подсказал тот. «Точно, идзиму. В общем, если ещё раз вот так вот бессовестно ворвёшься ко мне лично или к моим ванам, прикажу отрубить тебе руку». Тот нахмурился, от чего стал похож на обозлённого ежа. "И попрошу это сделать самого Сэнга, понял?" "Да, и то сам", процедил тот сквозь зубы и чуть поклонившись, отошёл в сторону, пропуская меня вперёд. Сэнго ждал во дворе, и вновь здесь суетились слуги. Наверное, никто из них ещё до конца не осознал, что правление клана Ватанаба на этой земле прекратилось, и теперь всё вокруг принадлежит Ито. поэтому и беспрекословно выполняли приказы парня. Впрочем, меня это нисколько не тяготило. Совсем скоро мы отправимся в острог, наполненный чудовищами, и вместе с этим Воэна Ватанаба покинут поместье. Надо будет только пригласить сюда наших солдат, так как местных было маловато. "И как всё прошло?" спросил Сэнго, когда я приблизился. На нём был походный зелёный костюм, на груди мелкие пластины, которые больше напоминали чешую. Два меча висели слева, а на голове остроконечный шлем. «Неприятно», — ответил я, — «поэтому говорю тебе заранее. Если и Дзиму ещё раз проявить своё неуважение ко мне, ему не сдобровать». Сэнго покосился на капитана, пришедшего следом за мной, но держащегося на почтительном расстоянии. «Прости его за это. Они оба с раннего детства были рядом с отцом, можно сказать, как братья, поэтому их поведение понятно, но...» — поспешил объясниться тот, видя моё хмурое лицо. Обещаю, это больше не повторится. Хочется верить. Мы сейчас отправимся в пустынные земли, и у меня нет желания получить нож в спину. До этого не дойдёт, можешь не опасаться. Во дворе ржали лошади, а слуги постоянно переругивались. М-м, да, странные у них отношения. Надо бы после возвращения всё здесь наладить. Или ну его, зачем возвращаться сюда, если дома ждёт семья? От этих мыслей на душе сразу потеплело, и я расплылся в улыбке. Что такое? Сенго приметил моё выражение лица. Уже представляешь, как будешь греться в её объятиях? Кивнул на приближающуюся к нам Сарату. Та успела переодеться и теперь была облачена в облегающий красный костюм, скрывающий практически всё тело. Не говори глупостей, усмехнулся в ответ. Ты ведь знаешь, что я не собираюсь спать с ними. Просто она будет нам помогать. В каком смысле? не понял парень, но в следующую секунду бросил взгляд на руку женщины и удивлённо приоткрыл рот. «Да ты с ума сошёл! Она же полудемон!» Он хотел двинуться в её сторону, но я положил ему руку на плечо и остановил. «Успокойся. Если вы её не тронете, то она вас не обидит. Да и лишние силы не помешают. Вот скажи, сколько в отряде магов?» Сэнгон на мгновение задумался. «Только ты». «Правильно. А теперь магов в два раза больше».